Глава тридцать Громкий стук разорвал золотистую зелень сна, вернув к яви убогость номера. Джейкоб сел в кровати и уронил с груди раскрытую книжку. Кулаками протер глаза. Мобильник, заряжавшийся на тумбочке, показывал 6.08 утра. «Зайдите позже!» — крикнул Джейкоб. Однако дятел за дверью не унимался. Рассерженно натянув джинсы и рубашку, Джейкоб через цепочку приотворил дверь и увидел бритоголового человека, худого, но рыхлого, лет двадцати с небольшим, покрасневшие глаза, одышка, одет в джинсовые шорты-бермуды и коричневую рубашку Донна Карн, Нью-Йорк. Жиденькая бородка, будто нарисована тушью. Человек ее оглаживал, и Джейкоб прямо ждал, что она вот-вот размажется. — Что вам? Джейкоб — Джейкоб, — сказал человек, — но я Ян. Столь неожиданный облик потребовал срочных поправок в мысленный портрет. Вопящие дети превратились в младших братцев. Кашель курильщика переквалифицировался в астму. Можно войти? Покажите удостоверение. Ян сморщился. Вы также, пожалуйста. Через щель, обменявшись карточками, оба притворились дотошными контролерами. Порядок. Джейкоб скинул цепочку. Ян проскользнул в номер и, оглядевшись, присел на край стула. Я прождал два часа, сказал Джейкоб. Виноват. Что случилось? Захотелось на вас посмотреть. Джейкоб раскинул руки. Нравится? Да, окей. Ладно, проехали. Пойдемте угощу вас кофе. Но Ян уставился на желтый конверт, выглядывавший из сумки. Фотографии. Джейкоб кивнул. Можно посмотреть, пожалуйста? Валять. Ян неловко повозился с застежкой. Потом лицо его отразило гамму переживаний: ужас, неверие, покорность. Знакомая картина. Ян кивнул. «Шея». «Шея и рвота». Надпись на иврите. «Все то же самое». Тело так и не нашли. «Мне запрещено об этом говорить», — сказал Ян. «Почему?» и Ян не ответил. «Кто запретил?» «Не знаю». «Не знаете?» Ян покачал головой. «То есть как не знаете?» «Раньше я их не видел». «Они это кто? Ваш начальник?» «Он также». «Он назвал причину?» Как будто весьма необычное происшествие. Спору нет. Нет, вы не поняли, — Ян приободрился. В Чехии нет убийств. У нас есть пьянки, драки, да, иногда несчастный случай, но такое никогда. Мой начальник, он сказал, — Ян, могут быть очень большие проблемы, люди испугаются. И велел похоронить дело об убийстве. Не похоронить, помалкивать. Но с вами говорили и другие. Помешков Ян кивнул. «До или после начальника?» «После». «Я уехал в Штаты. Когда вернулся, они ждали в аэропорту». «Рослые парни», — сказал Джейкоб. Ян вздрогнул. «Прямо верзило». Ян выпучил глаза. «Представились сотрудниками отдела, о котором вы слыхом не слыхивали. Дружелюбные, но какие-то странные. Взяли с вас обещание держать язык за зубами, а то был вас вышибут, ну и прочая лабуда. Я могу потерять работу». Они так сказали. Ян кивнул. Эти же ребята наведались ко мне, — сказал Джейкоб. Не угрожали. Наоборот, изъявили желание помочь, а на деле в конец замудохали. Но когда я сказал, что еду сюда, ни слова против. Я не понимаю, что происходит. Может, они хотели, чтобы я убрался подальше? Черт ногу сломит. Помолчали. — Что значит замудохали? — спросил Ян. Джейкоб расхохотался и впервые ухмыльнулся Ян. Смеялись два копа, объединенные нелюбовью к чинушам. Ну, в смысле, мешали. Тянули за это. Замуди. Джейкоб показал на ширинку. Да, окей, хорошее слово. Меня тоже замудохали. Вот почему ты решил взглянуть на меня. Проверить, какого я роста. Ян кивнул. Вчера ты был в пивной. Моя сестра была. Татьяна. Усмехнулся Джейкоб. Она так сказала. Ее зовут Ленка. Это не важно. Как я ей? Она сказала, Ян, не волнуйся, кажется, он хороший парень, он угостил меня пивом. Она хочет также быть полицейским. Я говорю, эта работа не для тебя, ты молодая, радуйся жизни. Кто бы говорил, самому-то сколько? Двадцать шесть. И уже лейтенант? После революции Ян присвистнул и махнул рукой. Начали по новой. Вздох его перешел в кашель. Ленка, Ленка, Ленка. Он хлопнул себя по коленям и встал. Ладно, пошли.